Глава 7. Не часто увидишь совершенно счастливого человека, думал Дилула. Сердце радуется, когда такое случается. Ерон Ритхский был счастлив. Это коренастый человек с суровым краснокожим лицом и черным ежиком волос, словно павлин расхаживал взад-вперед по залу. Время от времени весело похлопывая себя по округлым бокам изливаясь довольным смехом. За длинным столом смирно сидели Дилула, Чейн и Гваах. «Чертовски забавно!» – воскликнул Ерон на галакта. «Вы даже представить себе не можете, до чего все это веселит мою душу!» Дилула взял со стола бокал с вином, немного отпил и спокойно спросил. «Что же здесь забавного?» Ерон затряс головой и вновь расхохотался. Он был невелик ростом, но настенные светильники создавали ему длинную тень, тянущуюся почти через весь обширный пешественный зал». На почтительном расстоянии от правительства вдоль стен стояли охранники, краснокожие аборигены Рихтха, с бластерами и стунерами в руках. Они не отрывали настороженных глаз от трех чужаков, сидевших за столом. Зал был холодным и неуютным. На стенах, поверх изящных фресок, изображавших людей, прогуливающихся в сказочном лесу, были грубо намалеванные фигуры краснокожих воинов мечами на пояса. Похоже, когда-то на планете существовала иная, более развитая цивилизация, но ее вытеснили воинственные чужеземцы, а может и инопланетяне. Такое зачастую случается в галактике. В дальнем конце зала танцевали восемь почти обнаженных девушек. Они были довольно высокими, с голубоватой кожей и поражали грацией своих плавных движений. Негромко звучала музыка невидимого оркестра. На девушек никто не обращал внимания, они были живой декорацией и только. Дилула пока предпочитал помалкивать. Ерон выглядел настолько важным и напыщенным, что рано или поздно должен был заговорить первым. От того, что он скажет, зависела судьба не только троих чужаков, но и остальных наемников, находившихся под стражей в правом крыле древнего дворца. Гваах выглядел вполне счастливым. Он выпил до дна огромный кубок с местной водкой, крепче которой не было во всем отроге, и с пьяным умилением глядел на Ирона. Вид у него был настолько глупым, что Дилула едва удержался от смеха. Чейну же было не до веселья. Он тоже успел осушить свой кубок и сидел мрачнее грозовой тучей. Алкоголь пробрал даже Звездного Волка, и Варганцу приходилось следить за собой, чтобы его движения по-прежнему выглядели четкими и осмысленными. «Наверное, затосковал по родной планете», — подумал Делугла. «Варга не очень далеко отсюда, но парня там ожидает лишь пуля или крепкая петля, и это терзает его непростую душу». Наконец, Ерон не выдержал и заговорил. «Глупцы! И как вы посмели сунуться на мою планету? Неужели в ваши тупые головы не пришла мысль о том, что Клоя Клой мог предупредить меня о вашем тайном визите?» Мы предполагали такую возможность, неохотно признался Делула. Но считали, что Клоя Клою ни к чему кричать на весь свет о том, что его провели словно мальчишку, да еще заставили выболтать секреты о своих тайных клиентах. Для торговца краденым это страшный удар по репутации. Ха-ха! Что за чушь? Вы не знаете Клоя Клоя. Для этого типа ничего выше вместе нет. Вы оскорбили его. И он будет счастлив, если вам перережут горло. Немного же надо этой толстой жабе для счастья, — нервно усмехнулся Дилула. Ну ладно, я готов доставить ему немного удовольствия. Но зачем было приводить сюда гвахта и Чейна? Скажем так, мне интересно, что делает эта мохнатая обезьяна на корабле чужаков. Возите его для смеха? Так давайте же посмеемся вместе. Квах! отреагировал на эти слова пьяной улыбкой, обнажившей мощные звериные зубы. Его кроткий взгляд словно бы говорил, «Я тоже тебя люблю». Затем Парагораниц уронил голову на стол и захрапел. Ерон брезгливо поморщился. «А что касается человека по имени Чейн, — продолжил он, — то о нем Клоя Клоя рассказывает нечто невероятное. Мол, этот землянин — звездный волк. Ну как такое может быть?» Чейн налил из кувшина себе еще водки, залпом выпил ее, а затем поставил кубок на стол и сказал «Но «Ну, я не совсем звездный волк». Он встал и, обогнув стол, направился к Ерону. Охранники мигом подняли оружие, но правитель успокоил их повелительным движением руки. Полуобнаженные девушки продолжали свой медленный танец, изящный и в то же время чувственный. На лице Чейна блуждала легкая улыбка. Она очень не понравилась Дилулу. Лидер наемников уже знал, что обычно за ней не следует ничего хорошего. «Понимаете, я только наполовину звездный волк», сказал Чейн, остановившись в нескольких шагах от Ерона. «Я родился на Варге, рос вместе с моими сверстниками-варганцами, но все же до конца не сумел стать таким, как они». Внезапно в глазах Чейна вспыхнула дикая ярость. «Но даже наполовину варганец не может не плюнуть в твою грязную харю, жалкий Ритханин!» Лицо Ирона побледнело от злости. Он было поднял руку, чтобы дать сигнал своим охранникам растерзать молодого наглеца, но в последний момент удержался. Успокоившись, он не без восхищения взглянул на Чейна. «Теперь я верю, что ты на самом деле звездный волк», — признался он. «Только ваш брат-головорез может осмелиться грубить мне». Властелину Ритха. Да еще в моем же дворце. А ведь стоит мне пошевелить пальцем, и от тебя не останется ничего, кроме кучи обглоданных костей. Чейн равнодушно пожал плечами. Наварги к смерти относятся спокойно, как к неизбежному. Никто не может жить вечно. И все, особенно звездные волки, могут умереть в любой момент. «Но почему ты не с варганцами?» – удивленно спросил Ерон. «Что ты делаешь у наемников?» Чин признался. «Я убил в честной схватке одного из своих товарищей, и мне этого не простили. За моей спиной нет ни одного клана, и потому мне пришлось уехать. Другими словами, ты бежал», – констатировал Ерон. «Да, бежал. А что мне оставалось делать? Звездные волки не очень-то держатся за свою жизнь, но не любят, когда их убивают». Ерон неожиданно расхохотался и хлопнул чейну по плечу. «Отлично сказано!» – заявил он. «Теперь мой черед повеселить вас с забавной историей». Делула мысленно перекрестился. «Чудеса, да и только!» – подумал он. «Оказывается, одна удачная фраза может сделать врагов чуть ли не приятелями». Ерон добродушно улыбнулся, прошелся взад-вперед вдоль стола, а затем сказал с иронией, глядя на гостей. «Как мы уже выяснили, «Вы тайно прибыли на ритх с целью выкрасть у меня те шесть поющих солнышек, которые я купил у Клоя Клоя». Дилула вынужден был признаться. «Да, нечто вроде этого. В том-то и состоит моя забавная история. Нет у меня поющих солнышек». Дилула озадаченно нахмурился. «Но вы же сами сказали, что купили их у Клоя Клоя». «Купил», — похмыльнулся Ерон. «Но у меня их нет». «Надо же, на эту веселую шутку купились не только вы, но и такой твертый калач, как Клоя-Клой!» «Только подумать, эта скряга не пожалел денег, чтобы послать мне срочное предупреждение!» Ирон залился булькающим смехом. Чейн и Дилула переглянулись. Веселье правителя Ритха их начало тревожить. «Будьте добры, доскажите эту историю до конца, и тогда мы посмеемся вместе!» с Кислым видом проронил Дилула. «Не думаю, что вы будете смеяться», – подмигнул ему Ирон. «А шутка состоит в том, что все поющие солнышки приобрел один покупатель. Слышали о каярах? Они используют таких, как я, в качестве торговых агентов. Если бы они сами пришли к Клою-Клою, то этот скряга сразу же заломил бы огромную цену. Поэтому каяры скромно дали заявку лишь на несколько камешков, а остальные поручили купить другим людям». О, мы славно поводили за нос толстяка Клоя-Клоя. Кажется, он был даже счастлив, когда сумел сучить нам солнышки почти за бесцены. Ну, что же вы, не смеетесь? Чейн некоторое время стоял словно пораженный громом. Но затем нашел в себе силы и натужно рассмеялся. Чисто сработано. От кого-кого? А от правителя Ритха этот купчишка не мог ожидать нечестной игры. Чисто – это подходящее слово. Охотно согласился Ерон. Так провести земля наемников и Звездного волка в придачу это действительно забавно. Стало быть, все солнышки у каяров, еле сдерживая раздражение, произнес Делула. Это по-своему приятно. Но кто они такие, черт побери! О, это очень своеобразный народ, ответил Ерон. Редкие эстеты. Вероятно, они самые великие ценители прекрасного в галактике. Но сами они искусны лишь в создании оружия. Может быть, поэтому они начисто лишены чувства жалости. И вот вы, наверное, считаете нас, Ритхан, варварами, лишенными чувства милосердия. Я бы не хотел так считать, прервал его Чейн. Рон недовольно взглянул на него и продолжал. По сравнению с Каярами, мы просто дети. Я не могу их понять. Они владеют самыми прекрасными произведениями искусства в галактике но относятся к ним, как вампиры к жертве. Истинная их страсть – оружие. Но оно используется отнюдь не для защиты их несметных богатств. Нет, это средство наступления. Хаяры невероятно агрессивны и находят наслаждение в убийствах и пытках. «Очень приятные люди», – заметил Дилула. «И несмотря на свои милые вкусы, они приобрели поющие солнышки?» «Да, все до единого». «А где находится их мир?» Ерон улыбнулся. «Я часто там бывал. Последний раз я привез шесть солнышек. На радостях эти глупцы повели меня на экскурсию в свои сокровищницы». Ерон залился веселым смехом. «Они даже не догадывались, что в мою одежду была встроена миниатюрная фотокамера. Я сделал объемные фотоснимки всех их драгоценностей, понимаете? И если бы они узнали об этом, то тут же растерзали бы меня». Но я их провел, словно младенцев. Ха-ха. Взгляд Чейна стал жестким. Я, кажется, спросил, где находится их мир. Понимаю, вас это должно очень интересовать, кивнул Ерон. И, возможно, я расскажу о каярах. Но учтите, кроме меня никто не сможет предоставить такую информацию. Каяры очень скрытны. Те, кто прилетает к ним в гости ради любопытства, они попросту уничтожают. «Понимаю, запахло чем-то вроде будущей сделки», — кисло заметил Дилула. «И что же вы хотите?» «Нам известно», — продолжал Ерон, «что правительство Ачернара предложило вознаграждение в 2 миллиона кредитов за возвращение солнышек». «Вот на эти деньги вы и рассчитываете, так?» «Очень может быть», — неохотно кивнул Дилула. «Без моей помощи вам никогда не найти ни каяров, ни поющих солнышек» продолжил с любезной улыбкой ирон «Вы не знаете, где находится их планета, а если бы и знали, то никогда не смогли бы сами преодолеть их оборонительные рубежи. Каяры превратили свой мир в настоящую крепость. Такого вам никогда не приходилось видеть». Дилула задумчиво изучал краснокожего коротышку, который так и светился от самодовольства. «Продолжайте. Но я могу вам помочь. Скажем, могу предоставить на время... Небольшой исследовательский корабль. Он введет Каяра в заблуждение, и вы сумеете высадиться на планету. Мои фотоснимки помогут быстро найти место, где спрятаны солнышки. Ну а дальше уже ваше дело. Мои услуги стоят миллион кредитов. По-моему, справедливая плата. Помолчав, Ирон добавил. К сожалению, наш корабль невелик. Им смогут воспользоваться только трое или четверо. Остальные наемники станут моими гостями. Ну и гарантами того, что вы не забудьте вернуться на Рид. Славно, славно, покачал головой Дилула. Вы обманули Клоя-Клоя, работая на каяров. А теперь ходите на дути тех, кто вас нанимал? Ирон мягко улыбнулся. Именно так, землянин. Хорошие же дела творятся у вас в отроге. В сердцах воскликнул Дилула. Скажите. «Есть здесь хоть один честный человек!» Иерон изумленно вытащил глаза. Затем повернулся к Чейну. «Ты слышал, Звездный Волк, он ищет честного человека у нас в отроге!» И оба, Чейн и Ирон разразились хохотом.